Глава 19. Акинетический мутизм. Синдром, для которого характерна утрата речевых и произвольных двигательных функций, отсутствие эмоциональных реакций. С точки зрения неврологии, существование души крайне маловероятно. Поскольку все, что мы думаем и чувствуем, не больше и не меньше, чем обмен электрохимическими импульсами между нервными клетками. Наше самоощущение, наши чувства и мысли, наша любовь к другим людям, наши надежды и амбиции, наши страхи и наша ненависть – все это умирает вместе с мозгом. Многих людей глубоко возмущает подобная позиция. Ведь она не только лишает нас надежды на жизнь после смерти, Но исводит человеческие мысли к электрохимическим взаимодействиям, а человеку оставляет роль бездушной машины. Но эти люди глубоко заблуждаются. На самом деле, данная точка зрения возвышает материю до уровня, на котором она превращается в нечто совершенно таинственное, такое, что мы не в силах постичь. В мозгу каждого человека порядка 100 миллиардов нервных клеток. Несет ли каждая из них в себе частичку сознания? Сколько нужно клеток, чтобы осознавать себя и происходящее вокруг? А сколько, чтобы чувствовать боль? Или же сознание и мысли сосредоточены в электрохимических импульсах, при помощи которых все клетки образуют единое целое? Есть ли у улитки хотя бы зачатки сознания? Испытывает ли она боль, когда на нее кто-нибудь наступает, раздавливая панцирь вдребезги? Никому не известно. Один выдающийся и весьма эксцентричный невролог, который за годы нашего знакомства направил ко мне многих пациентов, как-то раз попросил меня осмотреть женщину, которая пребывала в хроническом вегетативном состоянии. Я оперировал ее годом ранее, причем случай был неотложный. У женщины произошел разрыв артериоавенозной мальформации, из-за чего развелось угрожавшее жизни кровоизлияние в мозг. Операция выдалась непростая, и хотя я сохранил пациентке жизнь, мне было не под силу исправить повреждения, причиненные мозгу в результате кровоизлияния. Она впала в кому до операции и не очнулась даже много недель спустя. Через несколько недель после операции женщину перевели в больницу по месту жительства, где ее наблюдал невролог, который теперь хотел, чтобы я осмотрел ее в лечебнице для престарелых пациентов, в которой она в конечном итоге очутилась. Перед тем, как ее туда поместили, я установил шунт для борьбы с гидроцефалией мозга, которая стала запоздалым следствием первоначального кровотечения. Несмотря на то, что для установки шунта требуется минимальное хирургическое вмешательство, подобные операции обычно доверяю младшим врачам, эту операцию я запомнил очень хорошо, так как работал в чужой больнице, а не в родном нейрохирургическом отделении. Я практически никогда не оперирую за пределами своей операционной, за исключением, разумеется, заграничных операций. Я отправился в больницу, в которой лежала пациентка, прихватив с собой набор инструментов и одного из ординаторов. Я тщеславно представлял, что визит старшего нейрохирурга в больницу – где операции на мозге обычно не проводятся, станет важным событием, которое заинтересует персонал. Но, кроме отчаявшейся семьи, никто вроде бы и не заметил моего приезда. Невролог, который в тот день отсутствовал, убедил родственников, что после операции пациентка может прийти в сознание. Я был настроен куда менее оптимистично, о чем и сообщил им. Однако терять было нечего, и после этого разговора я спустился в операционную, где, как мне сказали персонал, уже все подготовил к проведению операции. Медсестры и анестезиологи встретили меня с полным безразличием, что изрядно сбивало с толку. Мне пришлось прождать два часа, прежде чем доставили пациентку А когда она, наконец, оказалась в операционной, хирургическая бригада вяло принялась за работу в угрюмой тишине. Обстановка разительно отличалась от той, в которой я привык работать. В моей операционной все были приветливыми и энергичными. Я никак не мог понять, было ли их поведение связано с тем, что они считали операцию пустой тратой времени, или же они всегда ведут себя подобным образом. Так или иначе, я завершил операцию, отчитался перед семьей пациентки и вернулся в Лондон. Прошли месяцы, и стало очевидно, что шунт не повлиял на состояние пациентки. Невролог захотел, чтобы я осмотрел ее и определил, нормально ли функционирует шунт и не закупорился ли он. Мне показалось несколько жестоким и нецелесообразным вести женщину на машине скорой помощи через все разделявшее нас расстояние только ради того, чтобы узнать мое мнение. И я согласился, с некоторой неохотой, так как понимал, что ничем не могу помочь, приехать в лечебницу для престарелых, где пациентка теперь лежала. Пациенты в хроническом вегетативном состоянии выглядят бодрствующими, так как их глаза открыты, однако они не реагируют на происходящее вокруг. Кто-то скажет, что они в сознании, но никаких проявлений этого сознания не наблюдается. Они превращаются в пустую оболочку, тело, в котором никого нет дома. Тем не менее, последние исследования с применением функциональной томографии мозга показали, что так бывает не всегда. Оказалось, в мозгу некоторых из этих пациентов, несмотря на отсутствие каких бы то ни было реакций, отмечается определенная активность, и они в какой-то степени осознают то, что происходит во внешнем мире. Вместе с тем... Толком непонятно, что это может значить. Пребывают ли они в состоянии своего рода бесконечного сна? В раю они? Или в аду? Или они лишь смутно представляют существование окружающего мира, сохранив только небольшой фрагмент сознания, о котором и сами вряд ли догадываются? За последние годы в суде рассматривалось несколько резонансных дел – посвященных вопросу о том, целесообразно ли поддерживать жизнь в таких пациентах. Самостоятельно есть и пить они, очевидно, не могли. И не лучше ли позволить им спокойно умереть? В некоторых случаях судья решал, что будет разумнее прекратить уход за больным. Смерть, однако, не наступала быстро. Наш абсурдный закон требует, чтобы пациенты не медленно умирали от голода и обезвоживания, на что уходит, как правило, несколько дней. В восемь вечера я завершил дела в амбулаторном отделении и покинул Лондон. На улице сгущались осенние сумерки. Было уже довольно поздно, когда я добрался до дома невролога. Лечебница, приятная усадьба, окруженная древними высокими деревьями, располагалась в нескольких милях оттуда, и мы поехали на его машине. Когда он припарковался, стемнело окончательно. Сквозь ветви деревьев я разглядел огни в окнах, приветливо освещавшие дорогу, пока мы шли мимо безлюдного теннисного корта, усыпанного сухой листвой. Лечебницей заведовали католические монахини, а предназначалась она для пациентов с серьезными повреждениями мозга. Внутри царили чистота и порядок, а персонал оказался очень заботливым и дружелюбным. Разница с той больницей, в которой я проводил операцию по установке шунта годом ранее, была невообразимой. Набожные католические монахини не соглашались с учеными-неврологами, утверждавшими, что вся сущность человека – полностью зависит от физической целостности головного мозга. Наоборот, многовековая вера в существовании бесплотной человеческой души позволила им создать для пациентов в вегетативном состоянии и их семей добрый, гостеприимный дом. Вместе с сестрой мы поднялись по огромной лестнице. Я гадал, кому изначально принадлежала усадьба. Возможно, какому-нибудь капиталисту времен Эдуарда Седьмого или же аристократу с целой армией слуг. Мне стало любопытно, как бы он отнесся к переменам, которые претерпела его солидное имение. Мы прошли по широкому коридору второго этажа, засланному ковровой дорожкой. По обе его стороны размещались палаты. Все двери были открыты, И я видел неподвижно лежавших пациентов. Возле каждой двери была прикреплена эмалированная табличка с именем пациента. Каждый из них проводил в лечебнице многие годы, оставаясь здесь вплоть до самой смерти, и поэтому заслуживал собственной таблички, а не бумажного листка, которые распространены в рядовых больницах. К своему ужасу, я узнал, как минимум, 5 из прочитанных фамилий, они принадлежали моим бывшим пациентам. Один из старейших нейрохирургов, под чьим началом я стажировался, человек, перед которым я преклоняюсь, как-то поведал мне историю об известном хирурге, возведенном в рыцарское звание, у которого он, в свою очередь, был в подмастерьях. Для удаления опухолей слухового нерва он использовал и Распатор – инструмент, с помощью которого обычно вскрывают череп. Операция, на которую большинство хирургов ушло бы много часов, занимала у него всего 30-40 минут. Время от времени такая методика неизбежно приводила к несчастью. Помню женщину с большой опухолью слухового нерва. Он распатором перерезал ей позвоночную артерию, что спровоцировало обширное кровоизлияние. Было очевидно, что женщине конец. Я зашил разрез. Ничего не поделаешь. Каждый вечер я должен был звонить ему ровно в семь, чтобы рассказать, как обстоят дела со всеми его пациентами. Итак, я позвонил и прошелся по списку пациентов, которых мы лечили на тот момент. В конце... Я упомянул женщину с опухолью слухового нерва. «Миссис Б» ее звали. Я до сих пор помню ее имя. Я сказал, что мы теряем «Миссис Б». Ну или что-то в этом роде. «Миссис Б?» — ответил он. «Кто это?» Он уже о ней позабыл. Хотелось бы мне, чтобы и у меня была такая же избирательная память произнес задумчиво мой наставник и добавил, у великих хирургов частенько проблемы с памятью. Надеюсь, я хороший хирург, но до великого мне определенно далеко. Я запоминаю не свои успехи, а свои неудачи. Во всяком случае, мне нравится так думать. Но вот здесь, в этой лечебнице, Лежат несколько моих бывших пациентов, о которых я уже позабыл. Некоторым из них я попросту был не в состоянии помочь. Но по меньшей мере одного человека, как говорят мои стажеры в своей простодушной, но бестактной манере, я угробил. Много лет назад я, полный юношеского энтузиазма, провел не до конца продуманную операцию по удалению крупной опухоли операция длилась 18 часов. В два часа ночи я неосторожным движением разорвал базилярную артерию пациента, она обеспечивает кровью ствол головного мозга, и он так никогда и не очнулся. Сейчас я увидел его серое скрюченное тело, лежавшее в кровати. Я бы ни за что на свете не узнал его, если бы не эмалированная табличка с именем Альфа возле двери. Пациентка, которую я собирался осмотреть, лежала безмолвно и неподвижно. Ее конечности застыли, а глаза на ничего не выражавшем лице оставались открытыми. Она работала журналисткой в местной газете, была полна жизни и энергии до тех пор, пока не перенесла обширное кровоизлияние нанесшее мозгу повреждения, которые я не в состоянии был исправить. На стенах висели фотографии, сделанные до того ужасного события. На них женщина счастливо улыбалась. Периодически пациентка издавала протяжные, мяукающие звуки. На проверку шунта мне понадобилось всего несколько минут. Через кожу головы я поместил в него иголку и установил, что он работает нормально. Я ничем не мог ей помочь. Оказалось, пациентка может шевелить одним пальцем и даже общаться с помощью специального устройства, используя азбуку Морзе. Рядом с ней сидела медсестра. Сосредоточенно нахмурившись, она слушала пикающие звуки и переводила их для меня. Медсестра сказала, что пациентка поинтересовалась шунтом, после чего поблагодарила меня и пожелала спокойной ночи. Здесь же была ее мать, которая, выйдя вместе со мной, завела тоскливый разговор. Она рассказала о письмах, которые с помощью азбуки Морзе посылает ее дочь. их переводила Одна из медсестер. Но действительно ли ее дочь имела в виду то, что сказала медсестра? Узнать это наверняка, разумеется, невозможно. Мать пациентки очутилась в кошмаре, заблудившись в лабиринте неопределенности и безнадежной любви. Ведь ее дочь одновременно и жива, и мертва. Действительно ли за неподвижной, лишенной эмоций маской скрывается живой разум? Действительно ли пациентка в той или иной степени осознает, что происходит вокруг ее парализованного тела? Сочиняют ли медсестры, преднамеренно или нет, все ее письма? Может быть, их вводит в заблуждение собственная вера? Узнаем ли мы когда-нибудь ответы на эти вопросы?